Глава 46. Идеальное утро. На пальце то самое кольцо, что я нашла на качелях. Странно, волнительно и страшно видеть его. Откуда оно здесь? Когда появилось? Солнечный луч, падающий на кровать сквозь стекло, и кружево листьев за ним, вгрызается в сияющие грани, когда я поднимаю руку и рассматриваю украшение. Такое тонкое и изящное, оно будто делает мою кисть тоньше и женственнее, просто находясь на пальце. Глазам подбираются слёзы, и одновременно с этим становится невероятно радостно. Значит, всё же для меня. Поворачиваю голову и смотрю в умиротворённое лицо принца. Крис. Значит, мне можно называть его так? Короткое сокращение имени? Нечто очень личное. Кому попало, такое не позволяется. Не верится. А еще больше не верится в то, что вчера случилось. Мы теперь что же? Поженимся? Так странно. Столько лет я думала, что мое замужество просто вопрос времени. Причем такое, что хотелось отодвинуть его как можно дальше. А теперь я счастлива. Поддавшись порыву, тянусь к нему и целую в уголок губ. Принц сперва не двигается, а после обнимает меня за талию, прижимая крепче. Робкий поцелуй его не устраивает, и он перехватывает инициативу. Я вздрагиваю, смущаясь и пугаясь от его настойчивости. Но вместе с этим тело отзывается щекотным волнением. «Особенно если вспомнить все, что произошло между нами вчера. Доброе утро, любимая. Окончательно добивает меня Крис. Как ты?» «Хорошо». Голос слышится писклявым и чужим. «Ничего не болит». «Кажется, нет?» «Вот и славно». Он снова меня целует. «Еще один вопрос, и я отстану». «Не жалеешь?» Сглатываю. К щекам приливает жар, поэтому я лишь мотаю головой. Принц воспринимает это по-своему и наклоняется к моей шее, разгоняя по коже стадо колючих мурашек. «Но мне надо привести себя в порядок!» — хрипло возражаю я, хотя все мое существо охотно откликается на ласку. «Ну, раз надо, значит, надо!» — усмехается он, не настаивая. «Тогда иди первая. Я приготовлю завтрак и сварю кофе». «Спасибо». Обнимаю его крепче, прежде чем выпустить из кровати. Крис подмигивает, надевает брюки и отправляется на кухню. А я провожаю его взглядом и только после этого заставляю себя сесть. «Зря отпустила. Нам всем это понравилось бы», ворчит в голове драконица. Хорошего понемногу, негромко возражаю я и потягиваюсь. Как же давно я не чувствовала себя настолько отдохнувшей. Тело кажется мягким и невесомым, будто облако. Голова немного кружится, хочется пить. Замечаю чашку на столике у кровати, но не помню, чтобы она стояла там раньше. Откуда? Снова принц постарался. Иду в ванну. И, к своему удивлению, нахожу там сарафан, вычищенный и дожидающийся меня на вешалке. Мне кажется, это незаконно, — говорю, когда подхожу к зеркалу. Он какой-то слишком уж хороший. Идеальный. Истинный, — поясняет драконица, которую я вижу в отражении. Так и должно быть. Страшно. Жалуюсь я и включаю воду, чтобы умыть лицо. Всё это кажется слишком хорошим сном? Тогда не стоило бы просыпаться. Тут я с ней согласна. Когда я выхожу из ванны, на столе меня уже ждёт горка румяных блинчиков и омлет. Принц занят нарезанием фруктов каким-то хитрым способом. «Хватит, умоляю я!» Если ты сейчас покажешь, что еще и фрукты умеешь фигурно нарезать, я умру от осознания собственной никчемности. Не умрешь, — не оглядываясь, объявляет он, а после ставит передо мной тарелку с... Не знаю, чем. Кажется, в этом деле мой талант пока не пробудился. Это лошадь? Нет, — Крис драматично хватается за голову. «Это лебедь!» Я, не сдержавшись, хихикаю. «Что?» Он и сам едва терпит, но пытается сохранить драму. «Вот же крылья! Ты чего?» Теперь я уже хохочу в голос. Принц сдается и садится напротив. «Ладно, давай это будет пегас. Предлагаю я компромисс». «Нет уж, будешь есть лошадь?» Дразнится он. «Раз тебе не мил мой лебедь!» Делать нечего. Яблочная лошадь пегас-лебедь оказалось, очень даже ничего. Намного вкуснее обычного яблока. Я отбираю у принца право мыть посуду и позволяю ему уйти в душ, пока я навожу порядок. Хочется показать, что и я кое-что могу, и все это не просто так. «Чем сегодня займемся?» спрашивает вернувшийся принц. «Не знаю. Я как раз закончила и присела за стол, чтобы вытереть руки и снова надеть кольцо, которое я побоялась пачкать в мыльной воде. Очень уж оно красивое и изящное. У тебя есть какие-то идеи?» «Вообще да». Крис трет шею. «Я хотел предложить полететь во дворец, по-нормальному знакомиться с моим отцом».